Его жена тоже приехала с ними в Англию тогда, 12 лет назад, ибо старик Фантини Крести считал, что ее присутствие окажет благотворное влияние на его своевольного сына. Но совороны не знал свою невестку. Позднее, да, узнал, но не тогда. Пьянящая атмосфера Мейфера в самый разгар сезона закружила ее. Его жена увлеклась спейном, то ли она его соблазнила, то ли он ее. Викторию, не обращал внимания, он сам был занят. Вот тогда-то и произошла эта неприятная стычка. Посыпались взаимные упреки, и голубые глаза сердито смотрели на него. Викторио пересек вестибюль и остановился у кресла. Бывшая миссис Спейн подняла на него взгляд. В ее глазах мелькнуло сомнение, словно она силилась вспомнить. Но потом она вспомнила, и сомнения не осталось, Зато появилось презрение, которое так живо сохранило его память. Их взгляды встретились на секунду, не больше, и она вновь опустила глаза на газетные строчки. «Миссис Пейн?» — она взглянула на него. «Моя фамилия Холкрофт. Мы знакомы. Да, вы Фонтини?» — она замолчала. «Фонтини Кристи. Викторио Фонтини Кристи. Да, это было давно». Простите меня, но я очень занята сегодня, я жду одного человека, и у меня больше не будет возможности просмотреть газету. Она обратилась к «Таймс». Виктория улыбнулся. Выловко меня осадили. «Это несложно», — сказала она, не поднимая глаз. «Миссис Холкрофт». Это было очень давно. Поэт сказал, ничто так не способствует переменам, как годы. Поэт также сказал, может ли барс переменить пятна свои. Я в самом деле очень занята. Всего хорошего». Виктория уже собрался откваниться, как вдруг заметил, что у нее чуть дрожат пальцы. Миссис Холкрофт чувствовала себя не столь уж уверенно, как пыталась показать своим надменным видом. Он и сам не знал, почему не ушел. Ему ведь надо было побыть одному. Воспоминания о белом свете и смерти жгли. Он не собирался их с кем-то делить. С другой стороны, ему хотелось поговорить. Кем угодно, о чем угодно. «Понимаете ли вы извинения за мальчишество 12-летней давности?» Лейтенант войск противовоздушной обороны взглянула на него. «Как ваша жена? Она погибла в автомобильной катастрофе 10 лет назад. Она не отвела взгляд, но враждебность прошла. Она смущенно заморгала. Извините. Это мне надо извиняться. 12 лет назад вы ждали объяснений или утешения» а у меня не было ни того, ни другого. Женщина позволила себе слегка улыбнуться. В ее голубых глазах затеплилось, только ли затеплилось расположение. Вы были таким самоуверенным молодым человеком. Боюсь, тогда я могла показаться бестактной, невыдержанной, но сейчас изменилось. Вы были выше тех глупых игр, в которые мы играли. Не следовало бы это понять. Это обезоруживающие слова и, думаю, мы уже достаточно обсудили этот предмет. «Не хотите ли вы с мужем поужинать со мной сегодня, миссис Холкрофт?» Виктория услышал свои слова, но не был вполне уверен, что произнес их. Они вырвались у него совершенно неожиданно. Она не сразу ответила, внимательно глядя на него. «Вы в самом деле этого хотите?» «Конечно. Я уехал из Италии в спешке, за что должен благодарить ваше правительство» равно как за эту одежду ваших соотечественников. Я не был в Лондоне несколько лет и почти никого здесь не знаю. Вы меня заинтриговали. Простите, но вы же сами говорили, что покинули Италию в спешке, что на вас одежда с чужого плеча, возникают вопросы. Виторио задумался и сказал тихо. Я был бы вам признателен за понимание, которого мне не хватило десять лет назад. Я бы предпочел, чтобы вы не задавали мне никаких вопросов. Но я хочу, тем не менее, поужинать с вами. И с вашим мужем тоже, разумеется». Она выдержала его взгляд, с любопытством глядя на него. На ее губах заиграла мягкая улыбка. Она приняла решение. «Спейн — фамилия моего бывшего мужа. Холкрофт — моя девичья фамилия. Джейн Холкрофт — я поужинаю с вами». Их разговор прервал швейцар Савоя. Сеньор Синьор Фонтени Кристи, ваш лимузин у дверей. — Спасибо, — ответил он, не сводя глаз с Жейн Холкрофт. — Я сейчас выйду. — Слушаюсь, сэр. Швейцар поклонился и ушел. — Можно мне заехать за вами? Или послать за вами машину? — Сейчас надо экономить бензин. Я сама доберусь сюда. — Восемь. — Восемь. Аривидерч. До встречи. Он шел по длинному коридору Адмиралтейства в сопровождении флотского капитана Нейланда, который встретил его внизу у входа. Нейланд был человек средних лет, военный до мозга костей, невероятно довольный собой. А может быть, он просто недолюбливал итальянцев. Несмотря на то, что Витторио свободно говорил по-английски, Нейланд отвечал простейшими фразами, повышая голос, словно обращался к умственно отсталому ребенку. Фантине Кристи был уверен, что Нейланд не вслушивается в то, что ему рассказывают. Человек не может слышать о преследовании, смерти, побеге ограничиваться банальностями вроде «Да что вы говорите, неужели? В Генуэзской бухте в декабре должно быть штормит». Пока они шли, Виктория мысленно сравнивал свое раздражение на Нейланда с благодарностью старому Норкроссу с -Роу. Капитан Нейланд его разочаровал, зато Норкросс выказал чудеса сноровки Старый портной одел его с головы до ног в считанные часы. Мелочи. Сосредоточиться на повседневных мелочах. Но главное — сохранять сдержанность на грани ледяного равнодушия, встречаясь с кем угодно из Пятого управления разведки. Сколько еще предстоит узнать, понять? Столь многое вне его разумения. Холодно пересказывая события кошмарной ночи в кампо -де фьори нельзя позволить страданию ослепить себя. Рассказывать нужно сдержанно, не договаривая. «Сюда старина», — сказал Нейланд, указывая на массивную резную дверь, которая уместнее смотрелась бы в старинном аристократическом клубе, нежели в военном ведомстве. Капитан толкнул тяжелую дверь с медной ручкой, и Викторио вошел.